Глава 29. Ворона взлетела с ветвей давно засохшего дерева в священной рощи, ловя порывы ветра, поднимаясь в невидимых потоках воздуха. Внизу стояла крепость Ульфкель, высеченная людьми из темного камня. Ворона полетела прямо к крепости, обогнула высокую северную башню, спускаясь по широкой спирали и села во внутреннем дворе. Из большого зала доносились пение и смех и ворона запрыгала туда на когтистых лапах. Неуклюже, но все же достаточно быстро, чтобы проскочить через двери и исчезнуть внутри незамеченной. Большой зал был битком набит людьми. Воздух пропитались запахи пота и кислого с привкусом пива дыхания. Были и более приятные ароматы печеного хлеба, жареного мяса и фруктов с пряностями. А еще слабо пахло чем-то хорошо знакомым. Ворона узнала запах. пахло страхом, страхом и кровью. Ворона взлетела на стропило и посмотрела вниз на десятки мужчин, сидящих за длинными столами. За ними наблюдал темноволосый человек. Он небрежно развалился в старом деревянном кресле, а рядом стояли стражи. Перед ним на коленях стоял другой человек, окровавленный, избитый, с крепко связанными за спиной руками. Он был высоким и сильным, воин клана Ривсбург. И он был напуган. Джури посмотрел в темные глаза Тюрвинга, желая встретиться с врагом лицом к лицу, как полагается мужчине. «Трудно бросить вызов недругам после того, как тебя неделю напролёт избивали до полусмерти. Один глаз Джури заплыл кроваво синим отёком и не открывался». Из-за прикушенного языка слова выходили неразборчиво и причиняли боль, когда Джури пытался произнести их разбитыми губами. Болело все тело, а вот руки онемели, стали безжизненными из-за веревок, туго стягивающих запястье. Еще в прошлом году Джури совершал набеги на берега Ворунда, сражаясь бок о бок со своим вождем Йориком и такими великими воинами, как Финвит Эйнерсон, Йохан Йокельсварт и Брун 4 ветра. Все они погибли или бежали. Джури ничего не боялся, когда воевал. Напротив, никогда он не чувствовал себя более живым, чем в те опьяняющие мгновения, когда Йрик вел своих людей на берег. Однако враг пришел в собственный дом Джури, и ситуация изменилась. Он, Джури, нес караул, когда это случилось. От резкого удара по затылку перед глазами заплясали звезды, и он упал ничком под хохот собравшихся в зале людей. «Ты не слишком сильно его избил, Галин?» — спросил Тюрвинг воина справа от себя, широкоплечего, рыжебородого, молодого человека с левой рукой на перевязи. Джури слышала о Галине в первые дни после падения Ривсбурга. Ближайший помощник Черноглазого лишился руки в наказание за то, что позволил кораблем Йохана ускользнуть в ночь свадьбы. Трудно смириться с неудачей. Джури прекрасно это понимал, и потому в подземельях Галин вымещал свою злобу. «Он крепкий ублюдок», — ответил Галин. «Такие всегда думают, что справятся с чем угодно, продержатся до конца и всегда ошибаются. Просто с этим поганцем потребовалось больше времени». Тюрвинг встал. Спустился по ступеням возвышения и навис над Джури, которого двое стражников бросили на колени. Он стоял так близко, что Джури мог разглядеть свое искаженное отражение в его темных, совершенно черных глазах. Поговаривали, что черноглазый якшается с ведьмами и демонами. С теми, кого Адальрик призвал к оружию и кто встал под его знамена. Глядя в бледное и нездоровое лицо Тюрвинга, Джури верил, что это правда. И все же он продолжает настаивать, что ничего не знает об исчезновении Родгара, хотя ты и сломал его волю в подземельях. «Он утверждает, что провел всю ночь в одной из портовых таверн», — ответил Галин. «Несколько наших людей видели, как в ту ночь он напился до беспамятства и пришел в себя только после полудня». Тюрвинг черноглазый смерил Галина взглядом и только потом заговорил: И ты удосужился это проверить лишь после того, как избивал его целую неделю? Галин пожал плечами. Какая разница? Такого человека опасно оставлять на свободе в Ривсбурге. Надо бы его казнить вместе с остальными. Однорукий воин умолк, заметив выражение лица черноглазого. По-твоему, так ведет себя завоеватель?» В большом зале воцарилась тишина. Дыхание Джури с шумом вырывалось из груди, когда он прислушивался к словам Тюрвинга. А тот продолжал. «Конечно, мы могли бы предать смерти всех жителей Ривсбурга. Разгромили бы торговый порт Нольн, а потом отправились бы вверх по реке, чтобы огнем и мечом уничтожить фермеров и рыбаков с озера Талл». Только вот мертвеца можно ограбить лишь один раз. Ты рассуждаешь, как разбойник, Галин. Твой король хочет, чтобы ты сделал этих людей его подданными, а не рабами. Верные подданные из года в год платят подати, пополняя казну короля, и наша власть растет. Что сделал бы ты? Согнал бы стадо овец. Нагреб бы побрякушек и поплыл бы со всем этим добром обратно в Ворунд. Думаешь, Адальрик удовольствовался бы такими подношениями? Он требует, чтобы мы построили его королевство на севере, и оно начнется здесь, в рирсбурге Тюрвинг улыбнулся и посмотрел вниз на Джуре темными, бездонными глазами. Я предложил Йорику справедливые условия, он их отверг. И его высокомерие привело к тому, что произошло. Теперь его недолгое правление закончилось, и трон Рива перешел ко мне, как к Ярлу Адальрика. «Ты увидишь, что я более милосерден, чем обо мне говорят. Но не забывай ослушаться меня, значит, ослушаться короля. Я пролил кровь в этом зале. Кровь предателей. Твоему королю нужна лишь верность его подданных». «Кто ты?» «Джури». «Верно, подданный или изменник?» Смерть была почетным путем для воина, и друг Джури Брун выбрал именно этот путь. Джури сглотнул, вспомнив, что рассказали ему о непокорстве Бруна «Четыре ветра» на суде над Ротгаром. Правдивую историю поведал Хаарл, который своими глазами наблюдал за развитием событий через потайное оконце — Сам Харл уже присягнул на верность Черноглазому и остался служить в крепости Ульфкель. Похоже, этот парень оказался умнее, чем о нем думали. Люди тепло вспоминали Бруна. Но что дало ему неповиновение на сходе клана? Джури облизал пересохшие губы. Он так устал. Большинство друзей отвернулось от него, обвиняя в том, что он не предотвратил убийство Йорика. Именно он... «Джури был на страже той ночью», — говорили они. Людям хотелось обвинить кого-то в своих бедах. Джури и Харл стали удобной мишенью. Джури полагал, что понимает их злость, от того то и пил самое дешевое вино в дряных кабаках, пока его не бросили в подземелье. Те же самые люди, которые отвернулись от него, всякий раз низко кланялись и заискивали, когда Тюрвинг с воинами проходил по улицам Ривсбурга. «А если бы я был... Если я стану верноподданным, что тогда?» Слова дались Джури легче, чем он ожидал. Тюрвинг холодно улыбнулся. «Уверен, ты будешь нам полезен. Так кто же стоит перед нами? Верноподданный короля Адальрика?» Джури устало кивнул. «Мудрое решение, очень мудрое». Тюрвин хлопнул в ладоши. «Слуги, принесите нам еще еды и питья, музыку и песни для моих людей!» Джури поднялся на ноги. Он стоял, пошатываясь, и пытался осознать, что произошло. Поморщился от боли, когда его путы перерезали, и кровь снова прилила к рукам. Привели дари и он похромал через зал вместе с несколькими испуганными музыкантами. Позади шли служанки, неся подносы с мясом, хлебом и элем для воинов. Джури узнал детство. С бледным, осунувшимся лицом она подошла к самому Тюрвингу, поставила перед ним еду, и только дрожь в руках выдавала ее волнение. Не успела она отстраниться, как черноглазый сжал ее ладонь, И притянул девушку к себе. «Как тебя зовут, красотка?» Я очнулся. По моему лицу текли слезы. Сжатые в кулаки руки крепко вцепились в одеяло, и я смог разжать их, лишь приложив немало усилий. Сон Джури был невероятно ярким и так отчетливо врезался в память, что мне пришлось убеждать себя в его нереальности. Я долго лежал, и постепенно комната начала светлеть с первыми лучами рассвета. Лихорадка прошла, и я больше не был привязан к кровати. Тем не менее, я сильно ослаб и не мог даже поднять руку к лицу. Я медленно повернул голову туда, откуда шел свет, и увидел наполовину забранное ставнями окно, пропускавшее бледно-желтые солнечные лучи. Они заливали половину комнаты, и в них лениво кружились крошечные пылинки. Холодный воздух пах свежестью, и, судя по звукам, снаружи что-то происходило. Натужное уханье, свист рассекаемого воздуха, глухой удар. Уханье, свист, удар. Эти три звука повторялись вновь и вновь, пока я не понял, что кто-то колет дрова. Вдалеке подала голос коза, и ее товарки тут же ответили воинственным блением. Тело не слушалось. Никогда еще я не чувствовал себя таким слабым и больным и решил занять себя тем, что начал рассматривать комнату. Деревянные полы кое-где покрывали умродские ковры, которые когда-то могли считаться роскошными. Однако за долгие годы сильно поистрепались. Деревянные стены были голыми, если не считать небольшой печи, встроенной в одну из них. На противоположной стене виднелось единственное окно, рядом с ним закрытая дверь. У третьей стены стоял стол. Вокруг него расположились три разномастных стула, а возле моей кровати примостился столик поменьше. На нем я увидел белую керамическую миску и аккуратно сложенную белую тряпицу. В воздухе висел и другой запах, перебивающий аромат свежести из приоткрытого окна. Тяжелый смрад болезней из загноившихся ран. Он пропитал постели одеяла, в которое я был закутан, и мне стало страшно. К горлу подступила желчь. Я закашлялся, отплевываясь и давясь жгучим вкусом. У меня не хватило сил, чтобы повернуться на бок, и пришлось сплевывать себе на подбородок, пытаясь отдышаться — Перепуганный, я, наконец, с трудом заворочился в кровати, высвобождаясь из тугого кокона одеял. Миска, стоявшая рядом со мной, отлетела в сторону и разбилась в дребезге, а меня вырвало прямо на деревянный пол водянистым содержимом желудка, смешанным с прожилками темной крови. Дверь с грохотом распахнулась. Елдир, елдир, иди скорее сюда, он пришел в себя! Чьи-то руки обхватили меня за плечи и потянули в бок. Я снова начал задыхаться и теперь испугался по-настоящему. Неужели вот так закончится моя жизнь? Я захлебнусь собственной рвотой? Я слабо дернулся, но кто-то более сильно обхватил меня поверх моих рук и крепко сжал. Меня снова вырвало на пол. Еще кто-то вбежал в комнату, и я почувствовал, как меня уложили обратно на сырую постель. Охваченной дрожью я жадно хватал ртом воздух, ощущая боль во всем теле. Лоб покрылся испариной. Тише, тише, все в порядке. Здесь ты в безопасности. Ты сильно изранен, и тебе нужно время, чтобы оклематься, говорила молодая женщина, и ее голос показался мне знакомым. Насколько все плохо, выдохнул я. Запах, прошу. «Я сражался в битвах. Знаю, что...» «Лежи спокойно». На этот раз голос был мужской. Подняв глаза, я снова увидел высокого человека. Под моим взглядом его добродушное лицо вытягивалось, чернело, а потом он открыл клюв и громко каркнул. Я хрипло закричал и попытался оттолкнуть его, но человек оказался слишком силен для меня». Распахнутый зев блеснул красным, когда он наклонился и выдрал клювом кусок плоти из моего лица.